Те, кто не умирают, живут до 60 до семидесяти, Бедствуют, строчат мемуары, путаются в ногах. Я вглядываюсь в их черты пристально, как Миклуха Маклай в татуировку приближающихся дикарей.